Эпилог. Гаранрог. Николас сиял, наблюдая за тем, как изящно шла к нему милая невеста, чистая, как ангел. Ее улыбка согревала его мертвое сердце. В голове вставали приятные образы их сладостных ласк. Она подплыла и встала рядом. Священник, приглашенный из города, начал свадебный обряд. Часовенка, где они решили провести свадьбу, была маленькой и уютной, расположенной на холме за городом. Ларин переминался с ноги на ногу, совершенно уже забыв, как тоже хотел спонтанно жениться на покойной драконше. Теперь его несло по девкам еще сильнее. Он сбился со счета. Многие шли к нему сами в постели, наслаждению вампира не было пределов. Николас взял кисть невесты и поднес к губам. Ее губы тронула легкая улыбка. Он поцеловал пальчики и прошептал. «Наконец-то!» Сегодня, любимая, мы сольемся в единое целое. Навсегда, – прошептала в ответ. Примечание. Читатель, прошу, если книга зацепила твои чувства, оставь отзыв. С уважением. Лана. Конец книги.